Глава 23. Мэр. Дамочка тут же вздрагивает. Оборачивается к толпе, а та расступается перед высоким господином в шляпе и с тростью. Я его не знаю. Но, судя по реакции общественности, он занимает тут весьма хорошее положение. А вот инспектор Сурл подбирается, как перед броском, плечом чувствуя исходящие от него потоки энергии. «Господин мэр». Кланится кто-то из толпы, а затем второй и третий приветствуют, и так по кругу, пока эхо в толпе не стихает. Я же стою не шелохнувшись в ожидании объяснения его резкого слова хватит. Высокий худощавый мужчина в дорогой одежде, прихрамывая, выходит вперед и снимает передо мной шляпу на пару секунд, а затем возвращает ее на каштановые с проседью кудри. «Из-за хворей я пропустил ваш визит, но в курсе всех событий в городе, леди Хельм. Мне доложили, что вы весьма умны, но что отчаянны, я убедился сейчас», — выдает господин. «Вы сделали этот осенний маскарад запоминающимся, и поскольку многие в моем окружении восхваляли ученицу гадалки, я хотел бы дать вам шанс. И надеюсь, дорогие горожане», «Разделят это мнение со мной», — добавляет мужчина, и толпа вновь расходится охами и перешептываниями. «Ну, Коль обещала всему офису добра, а худого не сделала. Я за то, чтобы поддержать леди Хельм», — вдруг выкрикивает пожилой аптекарь. Он будто только и ждал повода так сказать, но боялся. А теперь ситуация преломилась в добрую для меня сторону. Следом за ним и остальные горожане подают голоса. Первый, вторая, третий, пятый решают, что Хельм не нужно судить за грехи отцов, пока она сама ничего плохого не совершила. А потом я и вовсе сбиваюсь со счета. Но запоминаю лицо каждого, кто решил меня поддержать, как и лица тех, кто оказался самым недовольным. Разумеется, кузены — та активистка. В этот момент они молчат. Но недовольство сочится в их ядовитых взглядах, нацеленных на меня. Я же стараюсь держаться уверенно и непринужденно, концентрируясь на хорошем. Не хочу походить на хмурую тучу. Инспектор Сурал и так сейчас отлично исполняет эту роль. Даже более того, он похож на грозовое небо перед штормом. Разве что молнии не мечет. Отмечая про себя его тревожность, но причин ей пока что не могу найти. С завтрашнего обеда лавка гадалки будет снова открыта, а к вечеру буду ждать тех, кто решит помочь мне с землями. Верю в наше светлое будущее, дорогие горожане!» Решаю завершить свое спонтанное выступление на этой ноте. А затем считаю важным подойти и поблагодарить мэра. Но едва делаю к нему несколько шагов, как инспектор в секунду нагоняет. Ничего не говорит, да и сделать не успевает. Мы уже слишком близко к мэру. Одни боги знают, что у инспектора на уме, и почему он себя так странно ведет. Но в этот раз решаю быть максимально осторожной со всеми. Господин мэр, обращаюсь к мужчине вежливо, как подобает достопочтенной леди, но расстояние уже не сокращаю. Благодарю вас за поддержку и оказанное доверие. Ну что вы, леди Хельм, мы все желаем офису благополучия. Точно так же вежливо и мелодично отзывается мужчина. И нет в нем ни одного намека на опасность, ни скользкого взгляда, ни ухмылки. Напротив, он кажется очень открытым, и лишь настороженность инспектора заставляет меня держать ухо востро. Вы, должно быть, сегодня утомились. Отдохните, мой слуга вас проведет, а завтра я к вам загляну, сообщает мэр. И в этот самый момент от Сурла исходит еще больше угрожающей энергии. «Господин главный инспектор!» Словно тоже ощутив этот поток, мэр перемещает взгляд на Сурла. «В который раз меня восхищает ваша отдача делу. Даже за крону во врага заступаетесь, чтобы сохранить мир в нашем городе. Мне кажется, или в этих словах кроется какой-то укор? Даже если так...» Мэр настолько хорош, что не подловишь. А вот я волнуюсь слишком сильно. Могу и напридумывать. Это моя работа, господин мэр. Не стоит благодарности. Ровно, спокойно, говорит инспектор. А затем кивком подзывает своего помощника из толпы. Молодого светловолосого парня с россыпью веснушек на бледном лице. Да и слуг ваших нехорошо перетруждать в такой праздник. Для сопровождения в опасных ситуациях существуют соответствующие службы. Мой помощник сопроводит Леди Хельм. Едва подоспевший блондин осознает, зачем его позвали, как чуть ли не зеленеет от соблазнительной перспективы. Но спорить с начальством не смеет. Служащим тоже нужно отдыхать, не соглашается мэр. Но раз такой праздник как вы упомянули, то я, пожалуй, и сам пройдусь по тихой улочке с леди Хельм. А то здесь слишком шумно, а я уже в летах. «Очень учтиво с вашей стороны», вдруг соглашается инспектор. Хотя еще секунду назад казалось, что он ни за что не отступит. А сейчас делает шаг назад в прямом смысле слова. Даже два. И, отступив, слегка склоняет голову. «Леди Хельм, господин мэр, «Доброго всем вечера!» — чеканит инспектор, а после разворачивается и уходит к уже расшумевшейся толпе. Нет, они не забыли представление. Напротив, все еще обсуждают его, собравшись кучками там и сям, и иногда поглядывают в нашу сторону. «Ну что ж, леди, пойдемте, предлагает мне свой локоть господин мэр, и в этот самый момент чуйка срабатывает. «Благодарю вас за доброту!» «Но мне так жарко, что я хотела бы немного остыть, пройдясь самостоятельно, если это для вас приемлемо». Мигом нахожу нужные слова, и мужчина, понимающий, кивает. «Тогда прошу». Он указывает нам путь, и ступаем мы одновременно. А где-то позади плетется его широкоплечий слуга. Если кто и кажется с виду опасным, то как раз тот безымянный в серой форме. Но не могу выкинуть из головы то, как инспектор был на взводе при виде мэра. Я не могу с точностью сказать, друг мне сурал или враг. Может быть, он сам не определился, но то, что с хозяином города нужно быть осторожной, я понимаю отлично. Потому выверяю каждый свой шаг, подбираю слова для банальной светской беседы, пока мы идем и при этом стараюсь казаться беззаботной, чтобы никто ничего не заподозрил. «Леди Хельм!» — вдруг останавливается мэр прямо перед нашим с Янгой домом. Старенький одноэтажный домик, притулившийся между такими же скромными строениями, кажется особенно неприметным в густых ночных тенях. Только тусклый свет из окон соседей, да редкие уличные фонари разбавляют темноту. «Да, господин мэр!» — выжидающе смотрю на него. В скудном освещении лицо мэра кажется почти призрачным, а глаза поблескивают, как у ящерицы. «Вы ведь неспроста вернулись в город?» Чуть понизив тон, спрашивает мэр. И по его взгляду понимаю, что он что-то подозревает. Прохладный ночной воздух забирается под воротник, заставляя поежиться. «О чем вы?» — уточняю я, игнорируя нарастающее напряжение. Хочу, чтобы сначала он высказал свои подозрения, а затем уже решу, как обыграть ситуацию. Надеюсь, мэр не намекает на прошлое, которое я собралась расследовать. Просто размышляю, что могло заставить юную леди бросить столицу и уехать в глушь, где ей не рады. Его шепот в ночной тиши звучит немного пугающе. «В офис тоже ведь доходят столичные сплетни, господин мэр». Уклончиво отвечаю я, невольно поглядывая на темные окна соседних домов. «О том, что в столице у вас была не самая лучшая репутация?» — уточняет он. «Но, глядя на вас сейчас, я затрудняюсь предположить, откуда такие сплетни могли взяться. Если мэр имеет в виду глупость и наивность прежней хозяйки моего тела, то тут мне крыть нечем. Я только что толкнула непростую речь на площади». Да и что касается внешности, прежняя Лиза комплексовала, наряжалась вычурно и красилась также благодаря советам подруги и тому, что отсюда нее не было дела. Я же за это непростое время немного похудела и одеваюсь совсем иначе. Но для впечатления даже не это важно, а то, как ты себя ведешь и чувствуешь. Уверенность считывается невербально, Поэтому уверенный в себе человек всегда будет привлекать больше внимания. А ум и смекалка сделают остальное. Без завистников в столице не обошлось. Только и даю такой ответ. «Что ж, здесь у вас тоже завелись завистники», — сообщает мэр, а затем берет мою руку и накрывает своей ладонью в двусмысленном варианте. То ли от его прикосновения, то ли от скрипа где-то в темноте вздрагиваю. Мне это совсем не нравится. Более того, я считаю это настолько неуместным, что хочется немедленно вырвать руку и отчитать наглеца, на чем свет стоит. Но грубить тому, на чьей стороне сила и власть, не лучшая идея. Может, сыграть в глупышку и пожать ему руку, как ребенок взрослому? Нет, это ненадежный способ, поэтому решаю пойти в банк. Господин мэр, вежливым, но низким и несколько пугающим голосом, от которого даже у меня по спине идут мурашки, обращаясь к мэру, как вдруг его слуга срывается с места и в два шага настигает нас. «Ай!» — корчится он от боли, но не отходит, закрывая собой мэра. На темную дорожку отскакивает маленькое яблоко, которое этот громила слуга только что поймал своим телом. Его реакции можно позавидовать. Но сейчас куда интересней, откуда вообще взялось это яблоко? Кто его бросил? Откуда? Господин мэр, вы в порядке? Суетится слуга, кидая разъяренный взгляд от одного темного угла к другому. Но врага не видно. Ночь надежно скрывает незваного гостя. Вы не пострадали, леди Хельм? В свою очередь спрашивает мэр а я тут же под шумок освобождаю руку. В темноте его лицо кажется бледной маской. Ладно, в следующий раз, если он решит повторить это, расставлю все по своим местам. Цела. Думаю, целились вас, господин! Заключается луга, продолжая всматриваться в непроглядную темноту между домами. Или кто-то просто промазал. Тут же дополняю я и ловлю два удивленных взгляда, поблескивающих в свете далекого фонаря. По крайней мере, у меня врагов больше, господин мэр. Я, пожалуй, лучше пойду, пока вам не нанесли случайно вред из-за меня. Спасибо, что проводили. На этом делаю к Никсон и ступаю на скрипучее деревянное крыльцо дома. «Леди Хельм», — вдруг зовет меня мэр, — «скажите мне, как провидится, может ли месть привести к чему-то хорошему?» «Зачем он задает мне этот вопрос?» «Месть бывает разной, господин. Если это просто желание поквитаться, то вряд ли. А если цель — восстановить справедливость, то почему бы и нет?» Говорю ему и тут же накидываю на губы улыбку. «В любом случае стоит трижды подумать, прежде чем ступать на эту опасную дорожку. Я бы себя поберегла». «Занятно. Я запомню», — кивает он. «А затем и я, прощаясь в очередной раз». Наконец-то ухожу, но даже когда дверь за спиной закрывается с тихим щелчком, волнение внутри не успокаивается. К чему был этот вопрос про месть? Он о чем-то догадывается? Пока сложно сказать наверняка, но этот мэр явно темнит. А если яблоко кинул тот, о ком я подумала, то точно стоит держать ухо востро с головой города. «Ты вернулась!» — сбивает с рассуждений голос Янги. Выскочившая из кухни в темный коридор, она вся какая-то взволнованная, переполошенная. Даже цветастый платок слетел с ее правого плеча, а темные волосы растрепались. Однако, вместо того, чтобы ответить, принюхиваюсь. В застоявшемся воздухе маленького дома витает знакомый запах. Тут же осматриваюсь, но в полумраке коридора никого не вижу. Только тени пляшут по стенам от колеблющегося пламени свечи. «Крок вернулся!» — догадываюсь я. А Янга в этот момент удрученно вздыхает. «Вернулся!» — подтверждает она. Но что-то как-то нерадостно. Идем, зовет меня за собой в комнату наших совещаний, то есть на кухню. Крок в самом деле здесь. Сидит на деревянном стуле, обернутый полотенцем, как султан, после хамама. О, хозяйка! восклицает он, и тут же мотает шерстяной головой, разбрызгивая мелкие капли на пол. Что это с тобой случилось? пугаюсь я. Весь перепачкался, как дитя малое! Недовольно мотает головой Янга и присаживается за стол. Я, вообще-то, ради великой цели старался, а вы тут успели наворотить дел, пока меня не было! выдает крок. Свои дела мы уже решили. «А у тебя что за великая цель была?» «Хочу знать я». «А я, как и надлежит ответственному фамильяру, шпионил!» Важно выдает крок, а затем задирает свой розоватый нос, ожидая, когда же начнут расспрашивать его величество. Но Янга разбивает все его надежды. «Он следил за тем негодяем, который земли твои хотел скупить!» выдает она, скрестив сильные руки на груди. О. Как интересно. Тут же отодвигаю стул и сажусь за стол с друзьями. Чего выследил? Тот, Толстосум, остановился в соседнем городе. Виделся как минимум с пятью господами за это время. И ты не поверишь, кем был один из них, — важно заявляет крок.